Приз был торжественно вручен женщиной охранником за примерное поведение и отличные достижения в танцах. «Слава богу, избавились, наконец!» — шепнула мне она с искренним восторгом. прямо заколдованный, прости, господи! Кстати, его зовут Леша!» «Кого?» — не поняла я. «Так его же, клоуна! Он даже отзывается! Я с ним тут по вечерам разговаривала».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 У нас жил Леша, а потом он ушел погулять, и сейчас мы с мамой его возвращаем, — сообщил ребенок. Клоун Леша, о то, что он именно Леша знал уже весь район, участвовавший в операции по спасению, был торжественно вручен счастливому Никите. Бывший альпинист сфотографировался с Никитой на память. Никитина мама даже сняла на телефон трех дворников в обнимку со спасенным клоуном Лешей.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 Куда угодно, как угодно, с поправкой на силу ветра. Лёшу подарили детскому клубу, в котором Никита занимался рисованием, чтобы мальчик мог встречаться со своим любимцем дважды в неделю. Но Лёша и там плохо себя вёл. Пугал по вечерам охранницу. Она его тоже привязывала за все места к разным предметам. Но Лёша отвязывался и плыл за своей новой хозяйкой по залам и коридорам.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 Игорь Сергеев, Максим Сергеев.